Возьми, дыхание Двадцать третий год я чувствую себя Использованным выжит, как лимон и Свежий фреш мой сок намешанный Набитый Нихуя ли мой, но он простуящий Она лежит ногой передо мной и Меня это не колышит Меня это не парит, меня это не берет, но меня это так меняет. Кто придумал, сука, давать прекраснейшие хари, а я просто о родном своем читаю на бульваре. Я читаю за семью, как помогай, я читаю за уют, поюсь о том, как мы звучали, эй ты еще тут порой, я тебя не замечаю. Передаю салют тем, кто верил в нас, когда мы начинали. Wanneer we begonnen en niet een rupple in de zak, wanneer we leefden voor een en Тогда не ауди, а а педали Всё было по-другому, всё было так реально Ну вот, короче, вроде утро Со мной две подруги на диване Было все круто, пока не увидел чьё-то тело в ванне Кумарик ебало долго и без внимания Алё, здорово ёпта, ты кто такой, чей ты будешь? Дал мне чей-то номер телефона И вот залетели подсики в маске Без выяснений, кто я Закрутили нас, взяли на массе И увели в коридоры Вышли на улицу, мм, такая охуенная погода Жаль, что не увижу больше окна того дома Я на дуни как монсера Я на дуни как монсера Я на дуни как монсера, монсера. Факов мы открыть почистим склад Мы прям почистим вас всех Давай познавайся, где остальные пакеты